Глава 5. Джил. Моё тело сгорает и возрождается заново. Я чувствую, как кожа трескается, слезает и вновь нарастает. Кости плавятся и стекают в лужу, а на их месте появляется сталь. С моим телом происходит ужасное, но, к сожалению, я не могу потерять сознание до конца. Что-то происходит вокруг меня, но я даже не осознаю, что именно. Моё тело шевелится помимо воли, а в голову закрадывается мысль. Я мутант. Я стала чудовищем в сильном теле. Я стала заложником гена, о котором никогда не просила. Я перестала быть самой обычной девушкой нашего времени. И жалею об этом больше всего. Огонь и боль продолжаются бесконечно долго, а потом наступает забвение. Я больше не чувствую ничего. Я путник в тёмной беспроглядной пустыне. Здесь никого нет, только я одна. Проходит из забвения, на его месте появляется голод. Голод невиданной силы, такой, что душа готова вылезти из предательского тела и пойти на поиски пропитания. Я отжил И отныне я больше не человек. Я мутант. Очень голодный мутант.